Онлайн-университет «Разамас». Суперкурс «История русской культуры». Модуль 5. «Серебряный век». Лекция третья. Автор Михаил Свердлов. Символизм в поэзии, музыке и живописи. Однажды вспоминает поэт Анатолий Найман. Анна Андреевна Ахматова, глуше, чем до сих пор, и потому значительней произнесла. А вы думаете, я не знаю, что символизм может быть вообще последнее великое направление в поэзии? Возможно, она сказала даже в искусстве. Тем знаменательнее эта реплика, что она прозвучала как бы от лица акмиизма, враждебной символистом школы. Несмотря на все былые разногласия, поздняя Ахматова не могла не признать поворотной и судьбоносной роли символистского поколения в истории русской культуры. Ведь именно символисты на рубеже xix 20 веков подняли знамя борьбы против диктата приземленного реализма и воинствующего материализма, начав процесс грандиозного обновления отечественного искусства в 1900 1920 годы. Обновление это началось с литературы в 1890-е годы, Затем оно захватило и другие искусства, знаменем же его, по сути, стало слово, которое и дало движению название – символ, от греческого символон, знак, опознавательная примета. В традиционной поэтике слово «символ» означало многозначное насказание, в отличие от аллегории – однозначного наказания Опираясь на религиозное понимание символа как земного знака небесных истин, символисты пытались передать на сокровенном языке намеков и внушение нечто невыразимое. Таким образом, размывая словарный контур слова, предельно расширяя его значение. Так смысл строк Андрея Белого «и дымом фабричные трубы плюют в огневой горизонт» не сводится к простому олицетворению, но намекает на некую тайну, связывающую земное и небесное, высокое и низкое – временное и вечное. Символ в этой новой поэтике не просто указывает на что-то тайное, но более того, знаменует небывалую прежде концентрацию таинственного в душе и в мире. Само слово «тайна» находится в центре символистской поэтики, властно притягивая к себе другие слова или притягиваясь к ним. Ключи тайн, мгновенья тайн, тайна жизни, тайна гроба, «Тайны заката» и «Тайны рассвета». За существительным тайны тянется бесконечный шлейф эпитетов. Эпитет «таинственный» блуждает в поиске все большего числа определяемых существительных. Так, выписав название стихотворения Аполлона Григорьева «Тайна скуки», Александр Блок рядом торжественно замечает – ему зачтется это. Он же, буднично описывая свою прогулку с женой Паравенни, Все говорят про нее, что «Белла» называют барышней. Вдруг как будто забывают об окружающем. Один я. Тайна. Неудивительно, что по поколению такая насыщенность мира знанием несказанным показалась несовместимой с нормальной жизнью. «Получилось крайне неудобно», — писал акмеист Осип Мандельштам. «Не пройти, не встать, не сесть. На столе нельзя обедать» потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь. Весь мир в понимании символистов оказывается тайным языком символов. Они стремились искать в словах и вещах прежде всего знаки чего-то иного. Символ в их теории и практике стремится к захвату всех вещей и явлений. В символистском сознании – Мир воспринимается как сплошной лес соответствий, согласно поэтической формуле Шарля Бадлера. Всюду угадывается намек, отовсюду стоит ждать чудесных вестей. Разумеется, многие модернисты следующего поколения, пытавшиеся преодолеть своих предшественников, восставали против всевластия символа. Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием, возмущался Мандельштам. Роза кивает на девушку, девушка кивает на розу. Никто не хочет быть самим собой. Отношение к символу как знаку тайны разделило две эпохи в развитии символизма. В эпоху старших символистов, 1890-е годы, тайны ищут прежде всего в мире сокровенного «я». Характерно, что первые символисты воспринимались современниками прежде всего как проповедники крайних форм субъективизма и эгоцентризма, и не без основания. Ведь и сам Валерий Брюсов, признанный глава и идеолог символизма в 1890-е годы, утверждал, что секрет современного искусства в осознании глубокой мысли, что весь мир во мне. В своих стихах символисты первой волны стараются довести эту мысль до предела. Мало того, например, что местоимение «я» является едва ли нелюбимой анафорой Константина Бальмонта, тот еще и нанизывает на нее заклинательные гимнические формулы. «Я вольный ветер, я вечно вею, я весь весна, когда пою, я светлый бог, когда целую». Это значит, что «я» для символистов этого поколения становится предметом культа. По Федору Сологубу его мечты равны вселенной. Себя же он уподобляет Творцу. Я Бог таинственного мира, весь мир в одних моих мечтах. В свою очередь Дмитрий Мережковский превращает лозунг ⁇ Возлюби себя ⁇ в религиозный принцип. ⁇ Ты сам свой Бог, будь бездный верхний, бездный нижний, своим началом и концом. ⁇ А его жена, Зинаида Гиппиус, с готовностью следует этому призыву. «Люблю я себя, как Бога любовь мою душу спасет». Наследуя старшим и все же споря с ними, младшие символисты 1900 и 1910 годы ведут свои поиски тайн в противоположном направлении, от себя к непостижимому миру, к загадкам сущего, глуби заповедной и туманной вечности. Мистическое томление 1890-х годов Тоска неясная о чем-то неземном, в 1900-е годы перешло в мистические порывы. течении нового ощущения был признан философ и поэт Владимир Соловьев. Андрей Белый в своей второй симфонии даже изобразил его в виде пророка, трубящим в рог на крыше московского дома и возвещающим о грядущем солнце любви. Соловьев видел во всем борьбу тьмы житейских зол, И мистической золотой лазури, мечтал о воплощении на земле небесной красоты Софии, освобождении мировой души как женского начала из плена костной материи. Знаете же вечная женственность ныне в теле нетленном на землю идет, провозгласил Соловьев, и это было воспринято его последователями, младшими символистами Александром Блоком, Андреем Белым, Сергеем Соловьевым как пророчество, которому надлежит сбыться, если не завтра, то послезавтра. Они ее видят, они ее слышат, с невестой жених в озаренном дворце. Иронически удивлялся Брюсов упованию младших на чудо. И действительно было чему удивляться. Соловьевцы ждали явления вечной жены почти так же истого, как первые христиане второго пришествия Христа. При этом они читали приметы ее грядущего или уже состоявшегося воплощения на лицах любимых женщин. Любови Менделеевой, в образе которой Блок угадывал лучезарную, деву радужных ворот, или Маргариты Морозовой, которую Андрей Белый в симфонии второй драматической именовал сказкой и синеглазой нимфой. У Блока в таинственном свете предстоящего воцарения Великой Жены, традиционные поэтические образы превращаются в мистические знаки. Ветер уже не просто ветер. Это весть оттуда. Закат уже не просто закат. Это весть о конце прошлого времени и начале новых времен. У Белого в каждой вещи, даже затерявшейся в толще быта, в каждом слове, даже жалком и смешном, угадывается знак – или мирового преображения, или мировой катастрофы. Конец близится, и надо готовиться к бою с Антихристом и к встрече с Христом. Третьим же пророком символистской второй волны становится Вячеслав Иванов, чья ученая поэзия стремилась, по словам Блока, потонуть в народной душе, слить культ древнегреческого бога Диониса с христианством и русской идеей. В кормчих звездах в своем первом сборнике Иванов, предвидя близкие сроки творческого претворения истории в хоровое религиозное действо, загадочно вещает: Все жрец и жертва, все горит, безмолствуй. И припевы соглашают с вражьим станом, вражьи стан, и раздолье оглашает очистительный пиан. Мистическая настроенность. Готовность к чуду выдержала все испытания, которые выпали младшим символистам, все перипетии их творческого пути. Они всегда оставались хранителями тайны. Что-то таинственное прячется, например, в озорных строках белого. Голосил низким басом, в небеса запустил ананасом. Мерцает в отчаянных блоковских признаниях. А ты, душа, душа глухая, пьяным пьяна. «Пьяным пьяна». Подсвечивает мизантропию, проявившуюся в дневниковой записи Блока после гибели Титаника. Есть еще океан. Диктует мрачные исторические пророчества, будь то звучащие в романе «Андрея Белого Петербург» слова медного всадника «Да, да, да, это я, я гублю без возврата». Или строки о том же медном всаднике в стихах Вячеслава Иванова, то трупы, трупы, трупы спотыкаются копыта. На зов поэтической тайны в начале XX века откликнулись композиторы и художники. Усиленные поиски заповедных путей в разных видах искусств привели их в движение навстречу друг другу. Углубление в невразимое неразрывно связалось с упорным стремлением к единению всех муз, к магическому синтезу искусств. Поэзия на рубеже XIX-XX веков мечтает стать музыкой и тоскует о красках. Музыка и живопись тяготеют к священному, заклинательному слову. Идея все связующей музыки – одна из важнейших в символизме. Три европейских властителя дум питали ее. Философ Фридрих Ницше с его мыслью о рождении искусства из духа музыки. Композитор Рихард Вагнер, видевший в музыке воплощение – универсальных потоков божественной мысли, и Поль Верлен с его призывом «Музыка прежде всего». «Музыкой выражается сущность, связывающая миры», вслед за ними учил Андрей Белый. «В музыке мы бессознательно прислушиваемся к этой сущности». Блок выразил ту же мысль в стихах. «Все музыка и свет, нет счастья, нет измен». «Мелодии одной звучат, печаль и радость». В первый период символизма верленовское требование было воспринято и применено только внешне, в погоне за завораживающими литерациями и ассонансами, в нагнетении повторов и рефренов. «Ландыши, лютики, ласки любовные, ласточки лепят лапзанье лучей» – пальмонт. Но в творчестве младших символистов установка на музыкальность – определяет уже весь строй символистского текста. Так, когда Андрей Белый называет свои прозаические произведения симфониями, это уже не просто дразнящая игра в переименование. Здесь действительно притворены принципы симфонической композиции и перекличка литмотива в духе вагнеровских опер. Впечатляющим итогом этих исканий стала поэма «Блока-12». Завершив ее строками в ритме детской песенки, Четырехстопным хореем с мужскими рифмами, В белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Поэт записал в дневнике «Сегодня я гений». Это значило, Блоку наконец удалось воплотить двенадцати музыку вселенной и музыку истории, которая звучала в его сознании вплоть до слуховых галлюцинаций. Об этом в дневнике внутри дрожит. Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. В поэме доплывают друг на друга и сталкиваются музыкальные стихии, звуки городского романса из упокойной молитвы, ритм плясовой, частушки и боевого марша, хаос шумов, шепоты, крики, выстрелы, завывание метели. И все это связывается космической стихией, музыкой сфер. Внешняя какофония ритмов и интонаций скрыта, соединена, В гармоническую композицию с идеальной симметрией всех двенадцати частей. Первая часть перекликается с двенадцатой, вторая с одиннадцатой и так далее. Столь же радикален в своем стремлении к синтезу искусств главный музыкант символистской эпохи Александр Скрябин. Он не мог удовлетвориться тезисом Вагнера «Музыка не может мыслить, но она может воплощать мысль». Русский композитор хотел мыслить музыкой и музыкой преображать мир. Скрябин привлекал к знаменованию тайны все возможные музыкальные и не только музыкальные средства. На микроуровне он колдовал над превращением аккордов в символ, таков его мистический или прометеев аккорд, диссонирующее, созвучие, не разрешающиеся устойчивым аккордовым равновесием, ставящее вспомогательную гармонию на место основной. Так Скрябин добивался особой разреженности, как бы воздушности музыкальной ткани, образующей, по словам композитора и музыковеда Бориса Асафьева, хрустальную музыку-мечту, музыку, музыку влечения к звездам. На уровне всего творчества Скрябина огненное рвение к мистической мысли проявилось в стремлении к предельному жанровому расширению. Если Белый называл свои прозаические тексты симфониями, то Скрябин свои ключевые музыкальные сочинения именовал поэмами. Божественная поэма 1904, поэма «Экстаза» 1907, Прометей поэма «Огня» 1910. Причем это были не просто симфонические поэмы в духе Листа или Берлиоза, а синтез симфонии и кантаты, органного концерта и концерта для фортепиано с оркестром, да еще с добавлением партии света. Автор Прометея мыслил параллельными музыкальными и цветовыми аккордами. Более того, в саму партитуру поэму он ввел отдельную нотную строку для светового клавира. Осталось загадкой, какие цвета были зашифрованы нотными знаками. Общий эффект, видимо, должен был напоминать северное сияние. Так или иначе, вот уже сто лет, как предпринимаются все новые и новые попытки реализовать скрябинскую идею, Цвета музыки. Скрябину, пытавшемуся в сочинениях 1900-х годов мобилизовать все музыкальные средства, всегда и их было мало. Композитор сопровождал сочинение музыки мистико-философскими медитациями. Я существо абсолютное, я Бог. Здесь звезды поют. Новая волна творчества, другая жизнь, другие миры. Возвращение к единому, успокоение в нем. Трубным глазом, завершающим первые четыре такта божественной поэмы, он хочет сказать «Я есть». Партия фортепиано в поэме «Огня» передает голос из космоса. Наконец, Скрябин всерьез мечтал об исполнении своей мистерии тысячами инструментов и голосов в специально построенном храме у подножья Гималаев, где бы вместе с музыкой разрастались симфонии цветов и ароматов, и все это должно было привести к полному преображению человечества и Вселенной. Таков предел Скрябинского символизма. В то время как поэты-символисты пытались притворить слово в музыку, он бился за притворение музыки в космогонический миф. В сознании эпохи Скрябин и сам превратился в миф. Когда он начинал играть, вспоминал Бальмонт, из него как будто выделялся свет, его окружал воздух колдовства. Чудилось, что не человек это, хотя бы и гениальный, а лесной дух, очутившийся в странном для него человеческом зале, где ему, движущимся в ином окружении по иным законам, и неловко, и неуютно. Он виделся новым художником-всечеловеком, соединившим в себе Прометея и Орфея. «Пророк, что был для нас небесным зовом и вечности ответствовал за нас». Такими словами оплакал его безвременную кончину поэт-символист Юргис Болтрушайтис. Другим столь же масштабным мифологическим событием символистской эпохи стала легенда Врубеля. И это знаменательно. В художниках тогда с тем же энтузиазмом искали черты магов и пророков, что и в композиторах, а в красках и цветах – Также угадывали следы тайнописи, что и в звуках музыки. Так, в поэтике белого полюса мира явлены в красках. Серый цвет символизирует зло как воплощение небытия в бытие, придающее последнему прозрачность, а ясно-лазурный сияет как символ бога человечества. Соответственно, в поэтике блока разворачивается вселенский конфликт между страшным пурпуром лиловых миров и лазурью чьего-то лучезарного взора. И вот в эпицентре этой космической драмы цвета и света возникла грандиозная фигура художника Михаила Врубеля. Его метание и безумие, расписывание церквей и маниакальная сосредоточенность на образе демона, сны Врубеля, его бред, его покаяние – все это осознается как знаки избранности, причастности за предельной тайне. О нем Пишут, следуя риторике исключительности. Нам недоступны, нам незримы. Формула в зачине брюсовского стихотворения Врубелю. Лишь ты постигнул до конца его финальная формула. Если бы я обладал средствами Врубеля, сетует Блок, а в статье «Памяти Врубеля» подводит гиперболический итог. Падший ангел и художник-заклинатель. Страшно быть с ними увидать небывалые миры и залечь в горах. Сам ставший мифом еще при жизни Врубель обладал исключительным даром творить мифы на полотне, на стенах храмов, мраморе и на терракотовых плитках. Его мифы воплощались не наяву при ярком солнечном свете, а как бы сквозь призму снов и галлюцинаций. Но тем неотступнее, тем глубже воздействуют эти мифы, очаровывая и пугая. «Верится, что князь мира, то есть сам дьявол, позировал ему», признавался художник Александр бинова. Первым элементом врубелевского мифа является цвет. Возникает впечатление, что космическая энергия проливается на холст красочной стихии, мерцающей оттенками и взаимопереходами холодных тонов — бирюзовым, синим, лиловым. И вот цвет разрешается в формах, порождает образы. Процесс образования формы как будто происходит на наших глазах. Цвет дробится на кристаллические элементы, из которых словно из геологического материала созидается мир. Декоративная фактура, которая кажется собранной из драгоценных и полудрагоценных камней базальта, смальты, кварца, хрусталя, перламутра, бисера и стекляруса, становится основой для всевозможных метаморфоз. Так на картине «Демон сидящий» крылья печального духа превращаются в горные породы, горные породы в цветы, цветы в сполохе заката. Врубель вестник обобщает блок. Весть его о том, что в сине-лиловую мировую ночь вкраплено золото древнего вечера. В пульсирующем и становящемся мире Врубеля все телесное становится глубоко загадочным. Тот же демон с его узлами мускулов двоится в восприятии зрителя. Сверхчеловеческая мощь торса, грандиозный потенциал пружинистой позы, не оборачивается ли эта космическая энергия саморазрушением плоти, не чревата ли роковым бессилием? Во всяком случае, в еще одном из многочисленных вариантов демонической темы картине «Демон поверженный» Истончившаяся плоть падшего ангела изображена в последней конвульсии перед тем, как превратиться в горный ледник и слиться с фоном. Изменчивость в Рубелевской вселенной усугубилась в 1902 году, когда на выставке «Мира искусств» демонстрировался демон поверженный. К ужасу свидетелей автор тогда каждое утро то переписывал, то подправлял картину. Каждый раз на картине что-то менялось, то поза, то выражение лица – то объем тела. В Робелевский мир одержим синестезией, слитностью и переходностью ощущений. Зримый в нем стремится стать музыкальным, музыка воплощается в зримой форме. Это особенно ощутимо в картине «Царевна-лебедь», вдохновленной оперой Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» и чарующим пением супруги художника Надежды Забелы. Сказочный образ царевны – застигнут здесь в последнем замирании и таинственно-тревожной оглядке, в то время как ее снежные крылья и темно-лиловые облака, подхваченные мощными цветовыми и световыми аккордами, уже уносятся к горизонту. При взгляде на картину возникает гипнотическое ощущение слышимого звука, и это как раз тот вид магии, который особенно ценился в эпоху символизма. Пределом стало творчество литовского художника и композитора Миколоюса Черлениса, который называл некоторые свои картины сонатами. Соната солнца, соната звезд, соната весны. А в симфонических поэмах рисовал звуковые картины. Море в лесу. Он заставляет нас ощутить себя в ином пространстве, поглотившем время и движение. Этими словами Вячеслав Иванов, по сути, Выписал Черленису пропуск в символизм. Посмертное признание одним из метров русского символизма своего литовского собрата не случайно. Так сказалась решающая тенденция всего движения. Воля к абсолютному синтезу. Символизм достиг своего пика к 1910 году смерти Врубеля, но расцвет почти тут же сменился кризисом. Слишком велики были надежды на преображение мира, а, следовательно, и неизбежные разочарования. Все это провоцировало брожение и раздоры, размывало общую для символистов почву. Мистические упования Блока и Белого все никак не сбывались, зато сбылись катастрофические предчувствия. Революция, незадолго до которой в 1915 году умер Скрябин, смела тех, кто ее предсказывал. После 1917 года о символизме уже вспоминали как об истории, с каждым годом, особенно после смерти Блока в 1921 году, все более далекой. Но конец символизма как школы и движения не отменил его огромного влияния на всю последующую культуру. Даже противники символистов, акмеисты, не могли уклониться от этого влияния, причем именно в своих итоговых произведениях. Николай Гумилев в своем последнем в сборнике «Огненный столб», Осип Мандельштам в стихах о неизвестном солдате, Анна Ахматова в поэме «Без героя». Формальные поиски Брюсова и Блока дали импульс к преобразованию русской поэзии. Опыты Белого до неузнаваемости изменили русскую прозу. След символистских идей более всего ощутим именно в явлениях мирового уровня. Музыки Игоря Стравинского – дягилевских балетах, фильмах Сергея Эзенштейна, живописи лидеров русского авангарда, таких как Василий Кандинский и Казимир Малевич, прозе Андрея Платонова и Бориса Пастернака. Великие достижения русской культуры в XX веке во многом стали возможны потому, что символизм открыл ему магические горизонты. В следующей лекции Борис Кнорре расскажет о народном богоискательстве,